Глава 14 «Вот так и утек!» — Молчан хлопнул себя по коленям. «Чего говорить? Оплошал ты, боярин!» «Да сам знаю!» — буркнул я. «Почем не знать, что дед водяной так скакать умеет? Я слово молвить не успел, а он уже в речку и прыгнул, чтоб ему пропасть. А ты чего думал?» Молчано, похоже, искренне веселило то, как лихо обставил меня водяной дед. «Нафь, она завсегда хитрит, с ними нужно ухо востро держать. Ладно, утек, а мог бы и тебя самого утащить, пока ты на русалок любовался. Сколько парней так в былые годы сгинуло, не счесть! Довольно тебе насмешничать!» Я с размаху опустил кулак на траву. «Самому тошно, так ты еще...» «А ты рычать на меня не смей!» — Молчан нахмурился. «Молод еще! Поживешь с мое, сам додумаешь, что наука, когда через доброе слово, а когда и через битие дается. Меня старый ведун так иной раз хворостиной почивал, три дня сесть не мог, того и дожил до своих годков, что накрепко все запомнил. А ты, разиня!» «Был бы отроком, вот как есть бы тебя выпорол, не испужался бы чину боярского». «Ты говори, да не заговаривайся». Я тоже понемногу начинал заводиться. Сам, небось, немало годков дело видовское учил, а меня на первый день деда водяного ловить отправил. Мудрено ли оплошать?» «Не мудрено, боярин», — вздохнул молчан. «Ты не смотри, что лаюсь, как пес старый. Тебе же добра желаю». «Ну как утянули бы тебя, русалки, чтобы я конунгу твоему говорил, как бы девице твоей в глаза глядел?» «Началось! Еще один! Какой такой девице?» — проворчал я. «Неужто ты про Видану Рыжую? Так я...» «Не про эту!» — Молчан махнул рукой. Видана собой хороша, и ты ей боярин, да другая у тебя на уме!» «Сам я всего-то разок видовал, да гриди конунговы сказали. Служит тебе девица, что гиди промеж них зовется». «И до да чего же чудная! И пригожа, и травам разным обучена, и говорит, ладно, а ходит незаметно. Вот вроде только была, а глянешься — поминай, как звали. Все про тебя спрашивало, как ты отлучался. Непростая девица». Да видать тебе по сердцу пришлась, боярин. Однако, Гидия, обучена травам, говорит, ладно, и обладает поистине фантастическим даром появляться неведомо откуда и так же пропадать. Как говорится, сложите два плюс два. Молчан говорил о Кате. Выходит, супершпионка не только ныряла в вирт, но и зачем-то скрывалась от меня. Зачем? Тайком встречалась с Гримнером Романовым, пыталась выведать что-то от местных или просто заскучала сидеть в гостиничном номере. Гадать можно бесконечно, и уж точно безуспешно. Но пока понятно только одно. Списывать ее со счетов, как возможного конкурента в борьбе за светоч, еще рановато. Особенно учитывая недавно открывшиеся обстоятельства. Слишком уж ценная ставка – бессмертие. Безлимитное и безболезненное счастье для всех и даром. За такое добрая девочка-доктор запросто выпустит кишки кому угодно. Даже мне, и хорошо, если только в вирте. Йоту на вы кости! Впрочем, мне ли привыкать, никому не верить? Не до девиц мне сейчас. Я устроился поудобнее, подтянув колени поближе. «Вернуться князь с конунгом, опять служба моя начнется» да и учиться надобно верно говоришь боярин надобно молчан одобрительно закивал а девки тому помеха только вред один от них видовство покоя требует до да терпения а какой покой ежели одни косы на уме так вот он какой путь видящего терпение созерцание ворчание в исполнении молчана и, судя по всему, еще и воздержание. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Ты научишь меня ходить в нафь, как положено. Я откусил еще кусочек приготовленного златой оладья. Поди с дюжу, ежели с дедом справился. Уж так справился, — проворчал молчан. Научу. Да только ты ешь, пока мест боярин, сил набирайся. Нафьта гиблая да опасная, там живому человеку не место. Сама тепло из жил все вытянет, да и захолоди до смерти, ежели вовремя не уйдешь. Похоже, молчану не хотелось отрываться от припасенного заботливой златой завтрака. Мед, молоко и оладьи что еще нужно ведуну? Мы сидели в поле на собственных плащах, но пока что урок сводился к разбору полетов, вчерашней охоты на водяного и поглощению пищи. Да уж, Молчан прожил две с половиной сотни лет и давно научился никуда не спешить. И ценить такие нехитрые прелести жизни, как традиционные склавские блинчики. Тоже мне кунг-фу панда. В отличие от многомудрого ведуна, у меня-то времени не так уж много. «Рагнарёк близится, йотун его забери, и мне надо быть во оружие. Даже если это самое оружие придётся выпрашивать у вредного старикана». «Так хоть расскажи пока мест. Я пожал плечами и потянулся за кувшином с молоком. «Как в зайти, да как выйти?» «Умеючи-то несложно». Молчан пожал плечами. «Я ж не зазря тебе про ручей говорил. Оно вроде того и есть». Меж Явью и Навью раздел стоит. Стало быть, мы по одну сторону, а чудища вроде Деда водяного по другую. Как тебя ведьма свиская вдоль раздела ходить учила, то мне неведомо, может, убоялась чего. А тебе, боярин, бояться нечего. Ежели в тебе огонь ворожий есть, всякую Навь прогонишь. Это, конечно, обнадеживает, но... А ходить иначе нужно. Молчан протянул руку. «Что видишь?» Вишневу буркнул я. «Траву, тень свою вот вижу». «Вот!» — кивнул Молчан. «Всюду тень за тобой бегает, черная да страшная. Выходит, самая навь в любом человеке и есть. Через нее путь за раздел и идет. Встанешь, супротив солнца, так и шагай туда. Да только...» Договорить молчан не успел. Исчез. На его месте вдруг появился раскаленный чуть ли не добила столб огня. Звуки стихли, а все вокруг нас затянула серая дымка, а тени на земле пропали, будто их и вовсе не было. Внимание! Изучено новое умение «Путь за раздел». Почти все, в ком есть хоть искра колдовского дара, могут чувствовать мир духов, а то и заглянуть в него внутренним оком. Но лишь самым могущественным из видящих дано шагнуть туда и ходить среди его обитателей так же, как среди людей. Эффект. Заклинатель перемещается в мир духов, становясь невидимым для человеческого глаза и приобретая способность проходить сквозь стены или запертые двери. В мире духов заклинатель практически неуязвим для обычного оружия Вычет урона увеличен до 90% вне зависимости от базового и надетого снаряжения Однако получает полный урон от зачарованного соответствующим образом Расход очков духа при использовании любых умений увеличивается вдвое А скорость их восстановления уменьшается на 30% Также заклинатель подвергается перманентному действию эффекта «холод», не блокируется снаряжением. Стоимость базовая — 120 очков духа. Переход обратно в человеческий мир не требует затрат очков духа, однако происходит автоматически, если их запас исчерпан. «Ого! Да я же только что...» «Ты что, белины объелся?» На месте огненного столба появился ничуть не менее грозный молчан. «Разве ж можно так вот сразу? Иные по десять годков в навь ходить учатся, а ты...» «Сам же говорил, что у меня дар особый!» Я огляделся в поисках Аладей, но они, похоже, остались там, в мире людей. «Вот и сдюжил!» «Обратно ступай!» — проворчал молчан. Тут с непривычки я околеть недолго. Да, это я уже и сам успел заметить. Мир духов щедро отсыпал мне сверхчеловеческих возможностей, но и плату потребовал, что называется, не отходя от кассы. Я будто выбежал на мороз в одних шлепанцах. Кожу тут же начала обжигать холодом, похлеще, чем в царстве Хель, и от мехового плаща легче ничуть не становилось». Кончики пальцев уже понемногу начинали неметь, зеленая полоска выносливости медленно поползла вниз, а через несколько мгновений замигала и красная. Словно намекая, не твое это место, и задерживаться здесь не стоит. Да и оладьи с молоком! Вздохнув, я позволил Нави вытолкнуть меня обратно в человеческий мир. Эки ты быстрый, боярин!» Молчан соткался из воздуха рядом со мной. «Никакого в тебе терпежу нет!» «Спешить надобно!» — отозвался я. «Поведай, как ведуну от людей лихих защититься! Ты вот стар, а тебя не бойся и целая дружина тронуть побоится целое «Целая-то поди и не убоится!» Молчан насупился, явно заприметив мою неуклюжую лесть, но все-таки продолжил. «От лихих людей завсегда можно через нафь утечь, ежели у кого заговоренного меча или копья не отыщется. Можно глаза отвести, а можно и ноги отнять, коли сильно осерчал, да по правде». «Ноги отнять? Интересная штука. А если... А в зверя лютого обернуться можешь?» — спросил я. «В волка или в медведя?» «Чур тебя!» Молчан едва не расплескал молоко. «Что ж ты всю дрянь такую спрашиваешь?» «Так можешь или нет?» «Есть обряд такой!» Молчан обреченно вздохнул. «И недруга в зверя обратить, и самому обернуться. Да только умение великое нужно, да заговор особый знать, да отыскать разрыв траву, до да золы осиновой, да двенадцать ножей железных и непростых, Дурное то дело, боярин! Молчан тряхнул седой бородой. Человеку в звере оборачиваться, саму природу обманывать, а глаз обмануть проще. Глаз обмануть? Я на Как это? А вот так! Молчан заерзал, усаживаясь поудобнее. Посмотрит недруг на тебя, а увидит зверя лютого, а личину чужую. — Да только так много народу за раз не проведешь. Непременно крепкий умом да глазом зоркий сыщется. Разгадает. — И то дело. Я поднялся и попрыгал на месте, согревая подмершие в мире духов ноги. — Рассказывай, всему научиться надобно, а времени тому день. — День? Молчан закашлялся и выпучил глаза. — Вот не имется тебе, боярин, куда гонишься-то? Не сегодня-завтра князь вернется да спросит, — вздохнул я. — А я ему службу немалую обещал, да непростую. В каменец мне путь держать, дед, к соврожке проклятому.